Да полег мой в красной косынке вместо пролога по роду своей журналистской работы мне часто приходилось бывать на теньшане однажды весной когда я находился в областном центре на рынке меня срочно вызвали в редакцию случилось так что автобус ушел за несколько минут до того как я прибыл на автостанцию следующего автобуса надо было ждать часов пять Ничего не оставалось сделать, как попытаться сесть на попутную машину. Я отправился к шоссе на окраине городка. На повороте дороги у колонки стоял грузовик. Шофер только что заправился, завинчивал пробку бензобака. Я обрадовался. На стекле кабины был знак «Рыбачинской автобазы», а оттуда всегда можно добраться до Фрунзе. — Вы сейчас отправляетесь. Подвезите, пожалуйста, в рыбачье. — попросил я шофера. Он повернул голову, искоса посмотрел через плечо и, выпрямившись, спокойно сказал «Нет, Агай». Агай — буквально старший брат, почтительное обращение к старшему. «Не могу. Очень вас прошу. У меня срочное дело. Вызывают во Фронзе». Шофер снова хмуро глянул на меня. «Понимаю. Но не обижайтесь, Агай, никого не беру». Я был удивлен. Кабина свободна. Что стоило ему взять человека? Я журналист. Очень спешу, заплачу сколько угодно. Дело не в деньгах, а Гай. Резко оборвал меня шофер и сердито толкнул ногой колесо. В другой раз бесплатно довезу. А сейчас не могу, не обижайтесь. Скоро еще будут наши машины. Уедете на любой. А я не могу. Наверное, он должен по дороге взять кого-нибудь, решил я. «Ну, а в кузове?» «Все равно. Я очень извиняюсь, Агай». Шофер посмотрел на часы и заторопился. Крайне озадаченный, я пожал плечами и недоуменно взглянул на заправщицу, пожилую русскую женщину, которая все это время молча наблюдала за нами из окошечка. Она покачала головой. «Не надо, мол, оставьте его в покое. Странно». Шофер полез в кабину сунул в рот незажженную папиросу и завел мотор. Он был еще молод, лет тридцати, сутуловатый, высокий. Запомнились мне его цепки и крупные руки на баранке и глаза устало опущенными веками. Прежде чем тронуть машину с места, он провел ладонью по лицу и как-то странно, с тяжелым вздохом, встревоженно посмотрел вперед на дорогу в горах. Машина уехала. Заправщица вышла из будки. Она, видимо, хотела успокоить меня. Не расстраивайтесь. Сейчас и вы уедете. Я молчал. Переживает парень. История длинная. Когда-то он жил здесь у нас, на перевалочной базе. Дослушать да заправщицу мне не удалось. Подошла попутная победа. Грузовик догнали мы не скоро, почти у самого Долонского перевала. Он шел с огромной скоростью, пожалуй, непозволительной, даже для видавших виды теньшанских шоферов. Не избавляя скорости на поворотах, с гудящим ревом неслась машина под нависшими скалами, стремительно вылетала на подъемы и сразу точно бы проваливалась, ныряя в перепады дороги, затем снова появлялась впереди с развивающимися, хлопающими по бортам концами брезента. Победа все-таки брала свое. Мы стали обгонять. Я обернулся. Что за отчаянный человек? Куда он так несется, сломя голову? В это время хлынул дождь с градом, как это нередко бывает на перевале. В косых секущихся строях дождя и града промелькнуло за стеклом бледное, напряженное лицо, со стиснутой в зубах папиросой. Круто поворачивая руль, его руки широко и быстро скользили по баранке, но не в кабине, ни в кузове. Никого не было. Вскоре после возвращения из Нарына, меня командировали на юг Киргизии в Вожскую область. Как всегда времени у нашего брата-журналиста в обрез, я примчался на вокзал перед самым отходом поезда и, влетев в купе, не сразу обратил внимание на пассажира, который сидел, повернувшись лицом к окну. Он не обернулся и тогда, когда поезд уже набрал скорость. По радио передавали музыку. Исполнялась на комузе знакомая мелодия. Это был киргизский напев, который всегда представлялся мне песней Одинокого всадника, Едущего по предвечерней степи. Путь далек, степь широка, можно думать и петь негромко, петь о том, что на душе. Разве мало будет дому человека, когда он останется наедине с собой, когда тихо кругом, и слышен лишь цокот копыт? Струны звенели в полголоса, как вода на укатанных, светлых камнях в реке Кому спел о том, что скоро солнце скроется за холмами, синяя прохлада бесшумно побежит на земле, тихо закачаются, осыпая пыльцу, сизая полынь и желтый ковыль у бурой дороги. Степь будет слушать всадника и думать и напевать вместе с ним. Может быть, когда-то всадник ехал здесь, по этим местам. Вот так же, наверное, догорал закат на далеком краю степи, становясь постепенно палевым, а снег на горах так же, наверное, как сейчас, принимая последние отсветы солнца, розовел и быстро меркнул. За окном проносились сады, виноградники, темно-зеленые закустившиеся кукурузные поля, параконная бричка, со свеже накошенной люцерной бежала к переезду. Она остановилась у шлагбаума. Загорелый мальчишка в драной, выльнившей майке и закатанных выше коленей штанах привстал в бричке, глядя на поезд, заулыбался, помахал кому-то рукой. Мелодия удивительно мягко вливалась в ритм идущего поезда. Вместо цокота копыт стучали на стыках рельсов колеса. Мой сосед сидел у столика, заслонившись рукой. Мне казалось, что он тоже безмолвно напевал песню одинокого всадника. Грустил он или мечтал, только было в его облике что-то печальное, какое-то неутихшее горе. Он настолько ушел в себя, что не замечал моего присутствия. Я старался разглядеть его лицо. Где же я встречал этого человека? Даже руки знакомые, смуглые с длинными твердыми пальцами. И тут я вспомнил. Это был тот самый шофер, который не взял меня в машину. На том я и успокоился. Достал книгу. Стоило ли напоминать о себе? Он, наверное, давно уже забыл меня. Мало ли случайных встреч у шоферов на дорогах. Так мы ехали еще некоторое время. Каждый сам по себе. За окном начало темнеть. Попутчик мой решил закурить. Он достал папиросы, шумно вздохнул перед тем, как чиркнуть спичкой, затем поднял голову, с удивлением глянул на меня и сразу покраснел, узнал. Здравствуйте, Агой, сказал он, виновато улыбаясь. Я подал ему руку. Далеко едете? Да, далеко. Он медленно выдохнул дым и, помолчав, добавил на помир На помир? Значит, по пути я вожь. «В отпуск? Или переводитесь на работу?» «Да, вроде бы так. закорите Мы вместе дымили и молчали. Говорить, казалось, больше не о чем. Мой сосед опять задумался. Он сидел, уронив голову, покачиваясь в такт движению поезда. Показалось мне, он очень изменился с тех пор, как я его видел. Похудел, лицо осунулось. Три резкие тяжелые складки на лбу. На лице хмурая тень, От сведенных переносится бровей. Неожиданно мой спутник невесело усмехнулся и спросил. Вы, наверное, на меня в тот раз крепко обиделись, Агай. Когда? Что-то не припомню. Не хотелось, чтобы человеку было неловко передо мной. Но он смотрел с таким раскаянием, что мне пришлось признаться. А, тогда-то пустяки я и забыл. Всякое бывает в пути. А вы все еще помните об этом? В другое время, может, и забыл бы. Но в тот день... А что случилось? Не авария ли? Да, как сказать. аварии то не было, тут другое. Проговорил он, подыскивая слова. Но потом рассмеялся, заставил себя рассмеяться. Сейчас я бы вас повез на машине куда угодно. Да только теперь я сам вот, пассажир. Ничего. Конь по одному следу тысячу раз ступает. Может, еще когда-нибудь встретимся. Конечно, если встретимся, сам затащу в кабину, — тряхнул он головой. Значит, договорились, — пошутил я. Обещаю, Агай, ответил он, повеселев. А все-таки, почему вы тогда не взяли меня? Почему? — отозвался он и сразу помрачнел. Замолчал, опустив глаза, пригнулся над папиросой, ожесточенно затягиваясь дымом. Я понял, что не надо было задавать этого вопроса и растерялся, не зная, как исправить ошибку. Он погасил окурок в пепельнице и с трудом выдавил из себя. Не мог. Сына катал. Он меня ждал тогда. Сына? Удивился я. Дело такое, понимаете? Как бы вам объяснить? Он вновь закурил, подавляя волнение, и вдруг твердо, серьезно глянув мне в лицо, Стал говорить о себе. Так мне довелось услышать рассказ шофера. Времени впереди было много. Поезд идет до Оша почти двое суток. Я не торопил, не перебивал его вопросами. Это хорошо, когда человек сам все рассказывает, заново переживая, раздумывая, порой умолкая на полуслове. Но мне стоило больших усилий, чтобы не вмешаться в его повествование, потому что по воле случая... И благодаря своей непоседливой профессии газетчика, я уже знал кое-что о нем лично и о людях, с которыми судьба столкнула этого шофера. Я мог бы дополнить его рассказ и многое объяснить, но решил сделать это, выслушав все до конца, а потом вообще раздумал. И считаю, что поступил правильно. Послушайте рассказы самих героев этой повести.